«Дорогой друг», — писал Роберт, — «я согласен, что выражения типа «они не пройдут» или «мы их сделаем» неприятны. У меня самого они давно уже навязли в зубах, как пуалю и прочее. Конечно, скучно писать эпопею, употребляя термины, которые сами по себе хуже грамматической ошибки и дурновкусия. Смысл их...» Противоречив и ужасен, это аффектированная и претенциозная вульгарность, которую мы так презираем, сходная с тем, как некоторые считают остроумным говорить коко вместо кокаин. Пуалю слово обозначающее простолюдина или простолюдинов. Но если бы ты видел этих парней, особенно из народа, рабочих, лавочников. которые никогда бы и не узнали, какие они герои, и умерли бы дома в собственной постели, не помышляя о героизме. Как они бегут под пулями, чтобы спасти товарища, выносят раненого командира, и, если самих за дело, умирают с улыбкой, потому что врач сказал им, что окоп у немцев все-таки отбили. Я тебя уверяю, дорогой друг, что в этом, наверное... Вся французская идея. Здесь лучше можно понять, что такое историческая эпоха, в то время как на лекциях такие градации казались нам неестественными. Эта эпопея так прекрасна, что ты, как и я, счел бы, что слова больше ничего не значит. Роден и Майоль должны были бы создавать посвященный ей шедевр из отвратительной, никому неведомой материи. Майоль, Арестит, 1861-1944, французский скульптор. Столкнувшись с таким величием духа, я перестал вкладывать в Пуалю прежний смысл. Я перестал находить в этом слове какой-либо намек или что-то забавное, как, например, в слове Шуаны. Я чувствую, что это слово... уже может войти в словарь больших поэтов, как слова «Потоп», «Христос» или «Варвары», которые были исполнены величия до того, как их стали употреблять Гюго, Виньи и другие. Виньи Альфред Виктор де, 1797-1863, французский романтик. Я хочу сказать, что сейчас самые лучшие – Это люди из народа, рабочие, хотя здесь все герои. И днягу Вагубера-младшего сына посла семь раз ранило, прежде чем он был убит. И всякий раз, когда он возвращался из похода целым и невредимым, у него был виноватый вид, словно он хотел сказать в свое оправдание, что его вины тут нет. Он был дивным человеком. Мы очень с ним сдружились». Несчастные родители получили разрешение приехать на похороны с условием не надевать траура и из-за бомбардировки ограничить прощание пятью минутами. Мать, эта корова, которую ты, наверное, знаешь, возможно, и была в сильном горе, однако это было незаметно. Но бедный отец был в таком состоянии, что, уверяю тебя, я, дошедший уже до полного бесчувствия в силу привычки видеть, как голова товарища, только что желавшего что-то сказать, оказывается внезапно пробито осколком снаряда или вовсе оторвано от туловища, не мог сдержаться, увидев отчаяние бедного Вагубера, который был так жалок в эту минуту. Генерал напрасно говорил, что сын его погиб за Францию и что он вел себя героем. Это только усилило горе бедного отца, который не мог оторваться от безжизненного тела. Потом, и это к тому, что надо привыкнуть, кони не пройдут. Все эти люди, такие как мой бедный камердинер, как Вагубер, остановили немцев. Ты находишь, быть может, что мы не сильно-то продвигаемся, но не следует спешить с выводами. В глубине души солдаты уже чувствуют себя победителями, как умирающие чувствуют, что все кончено. Теперь мы точно знаем, что победим, и мы хотим этого для того, чтобы навязать справедливый мир. Я не хочу сказать «справедливый» только для нас, «справедливый» как для французов, так и для немцев.